Подруги охотников за тюленями привыкли к несчастным приключениям, и виньярдские женщины знают, что очень редкие из них видят подле себя мужа в старости. Бедная Бетси. Для нас обоих лучше было бы довольствоваться малым, которое мы имели, потому что теперь должно лишиться всего. Даге несколько минут молчал, хотя шевелил губами и, наверное, молился.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 И будущего.